Андрей. Андрей не представлял себе, что будет так счастлив ее увидеть. Он чувствовал себя Раневской, приготовившимся для прыжка, чтобы броситься в экстазе к вернувшемуся хозяину с радостным лаем. И все это стоило только его бывшей стажерке выйти из вагона на Ленинградском вокзале в бежевом плаще, прикрывающем обычную черную униформу из свитера и джинсов, рядом черный же чемодан на колесиках. Русые волосы забраны в низкий хвост, широкоскулое лицо, как всегда, без грамма косметики, но все равно для него самое красивое. Почти прозрачные глаза, переходного из зеленого в серый неопределенного оттенка, крупные бледные губы. Солнце скользнуло по ней, на секунду показавшись из заватного предгрозового облака. Она улыбнулась, и Андрей рванул вперед, никого не замечая наталкиваясь начито плечи и углы чемоданов и обнял ее, прижав к себе со всей силы. Как же он давно ее не видел! — Как же я давно тебя, дуру, не видел! — прошептал он в маленькое непроколотое холодное ухо. — От дурака слышу! — тихо ответила она. Андрей вдохнул ее запах на затылке, роднее которого вот уже полгода не знал, и, наконец, отпустил. — Откуда летишь? — спросил он по-деловому, стесняясь пылкости объятий и забирая чемодан. — Шереметьево. Она взяла его под руку, и они пошли по уже опустевшему перрону. — Ты же понимаешь, — криво усмехнулся Андрей, — что вся твоя история абсолютно бредовая. Чем он вообще на жизнь себе зарабатывает, этот Туэй? Он скривился в поисках правильного определения. — Клиент. — А, — беззаботно махнула рукой Маша. — Какой-то импорт-экспорт. Или древесина? — Или древесина, — передразнила ее андрею вдруг напрягся. — Он себя там как ведет? — В каком смысле? — удивилась Маша. — В смысле? Не пристает? Маша расхохоталась. — А что смешно Вот что смешного, а? Андрей потянул ее дальше, несколько смущенный, но не готовый сдавать позиции. Под предлогом этого вашего древнего кафеля заманит тебя в какой-нибудь шикарный отель. Ты приезжаешь, открываешь комнату, а там раз — обнаженный любитель древесины. — Это очень вероятно, — серьезно покивала Маша. Вот я сама как-то не подумала, а ты мне раз и подсказал — опасайся любителей древесины. Но, увидев напряженное лицо, Андрея сжалилась клиент остался в питере он деловой человек андрей эти люди и нанимают на работу мелких сошек вроде меня чтобы они побегали по европам и выяснили в чем тут подвох и отель мой будет самый что ни на есть скромный андрей кивнул сделав вид что удовлетворен объяснением и все таки не выдержал спросил но он ведь не смертельно обаятельный красавец но почему же сразу — Не красавец! — протянула Маша. У него такие синие-синие глаза на поллица выдающийся подбородок с ямочкой, прямой греческий нос. Представь к этому природный мужской шарм! Андрей почувствовал, что до боли сжимает челюсти, пока, приглядевшись, не заметил, что Маша тоже с трудом держит лицо, чтобы не расхохотаться, и ему захотелось ее задушить. Видно, на его лице отразилась талика терзающих душ эмоций, потому что Маша сжалилась. «Он похож на рыжего поросенка», — утешила его она. «Носит розовые рубашки и туфли со слегка загнутыми носами. Знаешь, такой привет от маленького мука». «Кто ж тебя знает», — угрюмо сказал Андрей, забрасывая ее чемодан в багажник своего старого Форда. «Может, это у тебя с детства любимый персонаж». «Мой с детства любимый персонаж — Шерлок Холмс». — улыбнулась Маша, щелкнув его по носу. — А по поводу клиента не переживай. Он таких, как я, синих чулков не отражает в принципе. Вот если бы у меня была грудь третьего размера и, к примеру, копна белоснежных кудрей и силиконовые губы, то я бы никогда не подвозил тебя в своей машине, — продолжил уже явно развеселившийся Андрей, отказываясь представлять Машу в силиконовых грудях и губах. — Устроилась она на сиденье рядом и взяла его руку в свою. — Подумаешь, сел бы я тогда со своими грудями и губами в твою консервную банку. Я, раз уж такое дело, передвигалась бы на каком-нибудь кабриолете. Они просидели еще час перед вылетом в кафе в Шереметьево и ни о чем, что было для него важно, на самом деле не говорили. Маша рассказывала о своей уникальной бабке и ее эксцентричных, но безмерно трогательных подружках. О господине Ревенкове, особняке в царском селе, куда забрался страннейший вор. Она даже показала ему копии, снятые с изразцов. «Ничего, такие!» — повертел их рассеянно в руках Андрей. Снимки были черно-белые, но Маша объяснила, что рисунок на плитке синего цвета. «На нашу кжель, похоже!» — заметил он, возвращая ей копии. — Только у нас цветы и птицы, а у голландца, видишь, дети. Получается, у наших в деревнях все мысли испокон веков только о райских кущах да райских птицах. Такая, видать, веселая жизнь, — задумавшись, сказала Маша. — А голландцы что видит о том поют, — улыбнулся Андрей, перебирая на столе Машины пальцы с коротко остриженными ногтями. Она пожала плечами, мельком улыбнулась. — Наверное. Надо будет узнать по приезде в Брюссель, встретиться со специалистами. И он уже совсем собрался спросить, а когда обратно, когда ты вернешься сюда, в Москву, ко мне. Как вдруг яростный с особенно отвратительным перезвоном залился в кармане мобильный, и старлей Камышов возбужденно прокричал в трубку, что у них опять пожар и опять труп. — Где? — сквозь зубы спросил Андрей, уже снимая куртку со спинки стула. — Гостиница «Метрополь!» — со скрытым восторгом объявил Рыжий. И Андрей скоро понял, почему. — Это тебе не в южную буту кататься. Нам уже тут сервировали от капиталистических щедрот кофе с бутербродами, с красной икрой. В общем, давай, приезжай! Андрей повесил трубку, поглядел на Машу. Она кивнула, но не стала ничего спрашивать. А он... «Ничего рассказывать. Пусть летит, выясняет проиграющих играющих человечков, про старую плитку. Гуляет по Брюсселю, — решил он, — пусть будет подальше от этого. Если это значит быть дальше от него, что ж, он смирится с ее решением. И Андрей как-то совсем по-товарищески крепко ее обнял, понимая, это объятие последнее из приятного, что грозит ему на сегодняшний день». — Счастливого пути, — только и сказал он, — и вышел из здания аэропорта. И машинально принюхался, садясь в свой форт. Ему показалось, что здесь уже стоит сладковатый трупный запах, который не забит даже красной икрой. Как ни старайся.